Предположим, я соглашусь, Аршаг Григорьевич. Вы уверены, что эти хмм круги одобрят ваш выбор? В принципе, это уже согласовано, Григорий Петрович. За вас буквально всё: ваша прошлая, деловые качества, опыт конспиративной работы, связи, наконец, знания языков. Хмм, ну, хорошо. Не позже, чем послезавтра я дам вам ответ. Но как бы там ни было, я очень рад нашей встрече. Рюмки ждут, Арша Григорьевич, улыбнулся Нивзоров. Ваш тост. Я никогда не любил Россию. Мрантиди поднял рюмку. Дикая страна, сумасбродный народ шарахнувшаяся от старообрядчества к социализму. Мне трудно дождаться того дня, когда я навсегда покину эту скифскую степь с ее каменными бабами, вставшими на пути цивилизации. От вас я могу не таиться, Григорий Петрович. Деловой человек новой формации выше национальных предрассудков. Оставим их в утешение нашим фанатикам. Наша Эллада там, где нам хорошо». Так выпьем за эту общечеловеческую родину. Только теперь, встретив Маранти и Дени Взоров, в полной мере осознал, какая непроходимо глубокая бразда отделила его прошлое от того, что с ним произошло в последние месяцы. История возвращения Одиссея отнюдь не походила на трагический фарс. В ней было зерно будущего возрождения. В долгих ночных раздумьях, в беседах и спорах с Зявкиным Невзоров заново переосмысливал историю своей страны. Если бы ему до ареста сказали, что человеком, который заставит его отказаться от прежних убеждений, будет председатель Дончака, он просто счел бы все это не умной шуткой, не более. Но случилось именно так. Невзоров теперь ясно ощущал превосходство Зявкина. Тот обладал разносторонней эрудицией, огромным жизненным опытом, глубоким, гибким умом, и его аргументы, основанные на точном знании фактов, были неотразимо убедительны. Не взоров понял, что председатель Дончика прав, говоря об исторической необходимости и необратимости совершившихся в России ошибок. Не взоров понял, что председатель Дончика прав, говоря об исторической необходимости и необратимости совершавшихся в России преобразований. Он уже нетерпеливо ждал газет, отпечатанных однообразными шрифтами на плохой бумаге. С их страниц на него смотрело глазами петербургских металлистов, московских строителей, ивановских ткачей, ростовских железнодорожников действительность новой советской России. С конвейеров Генри Форда действительно каждая из си... ошибок С конвейеров Генри Форда действительно каждые 20 секунд сходила машина. Русские рабочие собирали первый автомобиль, каждый узел, радиатор, мотор, коробку скоростей, сцепление всё вручную. Но конвейер Генри Форда в своём непрерывном механическом движении оставался на месте, а русские рабочие верили: после первого автомобиля они соберут второй, третий, сотый, тысячный, и Россия Советская Россия, которая комевоижоры иностранных фирм сегодня сбывали спички и пуговицы, вёдра и лопаты, будет производить всё, что должна производить передовая, современная индустриальная держава. В этой действительности невзорово многое было непонятно, многое казалось чем-то чуждым, но он уже знал, что процесс кристаллизации форм новой жизни длителен, труден и противоречив. Он снова вспоминал свою собственную жизнь. Увлечение бакунинскими теориями, участие в экспроприациях и спекуляциях, неотступное желание стать сильным миром всего, ожесточённое неприятие большевизма казалось всё шло к своему логическому завершению, к последнему вздоху у какой-нибудь глухой кирпичной стены. Но чекисты пощадили его. Они дали возможность искупить вину. Теперь он отказался от прошлого, от которого не мог отказаться Марантиди. И того, чего в тайне не побаивался Невзоров, в готовясь к встрече со своим бывшим партнёром не случилось. Разговаривая с Марантиди, он не испытывал ни скованности, ни смущения, ни раскаяния. Невзоров вспомнил и такой случай. Недавно они встретились с Зеркиным на лоне природы на левой стороне Дона. Была жара, комары долевали, деловой разговор уже подходил к концу. Вокруг них, вокруг них уювилась какая-то птичка. Зевкин попросил Невозрова отойти на несколько шагов, позвал птичку: "Печушка, печушка". И вдруг птичка быстро подлетела и спокойно села на его плечо. "Да вы чуродий", воскликнул Невозров. "Как вы сумели приручить эту птичку?" И Зевкин рассказал Это было совсем недавно, весной. Я, знаете ли, заядлый рыбак, и в тот воскресенье ошибка. Я, знаете ли, как заядлый рыбак, в тот воскресный день сидел с удочками. Поплавки спокойно дремали, около меня начала сновать небольшая проворная птичка. Хвост у неё был длинный, и она им всё время трясла. Недаром и называется тресагуской. Очень полезная, кстати, птичка, истребляет в большом количестве вредных насекомых и их личинки. Да. Так вот я приметил её маршрут, по которому она улетела с полным клювом. Вради любопытства отправился к кусту лазника и там без труда разыскал её гнёздышко. На меня смотрели три пары больших глаз. Птенцы были ещё голые, разинув свои клювики, просили пищи, и я их стал подкармливать из своей баночки, где у меня хранились пылевые кузнечики. И птенцы охотно принимали от меня пищу. Мать в страхе летала вокруг. Вот так я стал Ошибка вот так я и стал вторым воспитателем, а точнее, кормильцем детей трясогузки. На третий или четвёртый раз при встречах страх её заметно стал исчезать. При моём приближении она слетала с гнезда, садилась вблизи меня и зорко следила за кормлением её потомства. В маленьких глазках у неё светился огонёк успокоения. Я её называл просто печушкой, и на этот ошибку Я ее называл просто Пичушкой, и на этот зов она уже прилетала сама. Птенцы подросли, улетели, а Пичушка совсем подружилась со мной, и, как видите, даже садится мне на плечо. Доверяет вполне. Эта птичка-то... Когда же, спрашивается, мы, люди, обретем взаимное доверие? — Да, — вздохнув, закончил Зявкин, — впереди будет... Счастливое время, как мне кажется. Уйдут преступления, исчезнут бандиты, и нам с вами, Григорий Петрович, легче жить будет. А сейчас надо бороться за это счастливое будущее. Ну что ж, будем бороться, Григорий Петрович, доверяя друг другу и идя, как говорится, в одной шеренге. Глава 13. Карты раскрываются. Сведения, которые Невзоров сообщил Бахареву после первой встречи с Марантиди, полностью совпали с информацией, имевшейся у чекистов. Вечером Зявкин собрал ответственных сотрудников всех отделов. Надо решать, товарищи, как быть дальше с Невзоровым. Мы долгое время готовили его к этой операции, начиная с первоначальной проверки его показаний. Не скрою, были опасения, пока они не подтвердились. Но сейчас операция приобретает совершенно новые масштабы, и её последствия трудно предвидеть. В этих изменившихся условиях Ошибка. В этих изменившихся условиях роль Нефзорова может чрезвычайно возрасти. Перед нами стоит альтернатива: либо продолжать доверять ему, либо выключить его из операции. Первым стал Калита. Честно скажу, и у меня ошибка. Честно скажу, у меня и сейчас на душе скребут кошки, но второй такой случай ошибка. Честно скажу, у меня и сейчас на душе скребут кошки, но второй раз такой случай не представится. Моё мнение не взоровые операции не выключать. Пусть возглавляет дело, тем более что помощником у него будет опытный. Ошибка тем более что помощник у него будет опытный бахарев есть другие мнения спросил зявкин других мнений не было пожалуй только в ту минуту когда невзоров сказал марантиди что согласен принять у него дело хозяин медведя понял чем были для него 3 года жизни в лечинах ростовского коммерсанта номер 1 и тайного агента номер 39. Он испытывал чувство человека, который, перебегая железную дорогу, едва не попал под поезд, и только потом, когда опасность миновала, покрылся липким потом, представив, что могло с ним случиться. Двойная жизнь в Марантиде началась еще в Новороссийске в феврале 19-го, когда на его пароход заявился человек во френче иностранного офицера, который был в но хорошо знавший русский язык несмотря на то что тот говорил вежливым тоном гостя вынужденного побеспокоить хозяина марантиди понял по любезно бесстрастному выражению его лица что возражать не следует снаряжение которое грузилось в триумы прохода для войск генерала Деникина направлялось за границу я много слышал о вас в нашей миссии Офицер улыбнулся, глядя в переносицу Марантиди с жесткими и внимательными глазами. «Мне бы хотелось совершить небольшое путешествие на вашем пароходе. Азовское море, дом, древний путь из Пантикопеи в Таноис, из греков в Варяги, не так ли? Со мной будет мой слуга, Индус. Надеюсь, у вас найдется каюта». «Разумеется», — поспешно сказал Марантиди, — «это не все». Я попросил бы вас сделать небольшие остановки в Керчи, Мариуполе и Таганроге. Лодцы нуждаются в некоторых уточнениях. Расходы будут оплачены заранее. Но это зависит не только от меня. — А если не будет возражений со стороны, — начал Марантиди, — не будет. Офицер снова... Ошибка. — Не будет. Офицер снова улыбнулся, не разжимая сухих твердых губ. Очень хорошо, господин Марантиди. Завтра ждите меня на проходе. Так обрусевший коммерсант Марантиди встретился с иностранным разведчиком. Прибыв в Ростов, иностранец поселился в особняке своего нового знакомого. Однако он редко бывал дома. Если бы брать, я ошибк. Если бы Марантиди вздумал проследить за ним, то увидел бы его и в отделах штаба добровольческой армии, и в торговых лавках, он жил не только своими профессиональными интересами. Он оказался знатоком и ценителем антикварных изделий, которые в отчаянии спускали с рук бывшие владельцы родовых поместий, бежавшие на юг из Советской России. Мрантиджи помог ему приобрести несколько просто уникальных вещей. Услуга за услугу, сказала иностранка незадолго перед отъездом. Мои дела закончены. Теперь у меня есть свободное время. Если вы хотите хорошо заработать, я помогу вам начать новое дело. Например, так. Открыть солидную турецкую фирму. Средства, рекомендательные письма, паспорт это всё будет. Почему именно турецкую? вежливо спросил Марантиди. Это вопрос политики. Дорогой Эрша Григорьевич, нам не нравится позиция президента от Ататюрка. У Турции и Советской России слишком нормальные отношения. Их нужно, что называется, подпортить, сделать подмоченный товар. Это было бы главной задачей фирмы. Почему вы сами не создадите её? спросил Марантиди. Меня слишком хорошо знают большевики взаимная любовь марантиди услышал странный клокочущий звук иностранец не то рассмеялся не то раскашлялся в тот вечер марантиди отказался от предложения иностранца на его внутренних весах которым он доверял больше всего осторожность перетянула желание хорошо заработать Уидже заморский гость подарил ему свою визитную карточку. Это в знак нашей дружбы, Арша Григуч. Я надеюсь, что мы ещё договоримся. Только, пожалуйста, будьте осторожны. На обратной стороне есть надпись. Она сделана симпатическими чернилами. Текст такой: Господин Марантиди, мой хороший друг. Если он будет меня искать, прошу оказать ему в этом помощь и подпись. Это вам пропуск в посольство любой западной страны. Осенью 19 года к Марантиди явился ещё один человек во френчи иностранного офицера, владевший русским так же хорошо, как и его предшественник. Это был капитан, числившийся в штабе добровольческой армии офицером связи, сказав, что он пришёл к Марантиди по рекомендации Капитан заговорил тоном человека, уверенного в абсолютной неопровержимости своих аргументов. Очевидно, у вас были веские основания отказаться от предложения моего друга. Оставим это в прошлом. Сейчас лучше подумать о будущем. Мы хорошо знаем состояние ваших дел. Золото, которое вы держали в банке, досталось ССР, но это не самая большая беда. Война проиграно, господин Марантиди. Да, да, да, да, да. Правительства союзников ничего не могут поделать. Им приходится считаться с ростом общественного недовольства. Рано или поздно начнётся паническое бегство. Вы сможете увести с собой лишь, извините, благородное негодование. К сожалению, этот капитал не принесёт дохода. Сейчас мы ещё можем вам помочь. «Срочно реализуйте все, что можно в золотых и валютных ценностях. Мы переведем их в Международный банк в Швейцарии. Официально заверенную расписку вместе с паспортом турецкого подданного вы получите немедленно. Далее на ваш счет будет поступать по две тысячи рублей ежемесячно в любой твердой валюте, которую вы назовете. Что будет входить в мои обязанности?» спросил Марантиди осевшим голосом Вы останетесь здесь нашим неофициальным представителем Фирма будет выполнять поручения экономического и политического характера Главной задачей мы считаем расчленение большевистской России Слушая капитана Марантиди понял основную идею создать резидентуру южный центр, через который пройдут связи зарубежных разведок и белой эмигрантских организаций с подпольными группами, действовавшими на Дону, Кубани, Тереке, в Чечне и Дагестане. После того, как они обсудили техническую сторону дела, капитан сообщил Маранти де номер, под которым он заносится в список агентов, номер 39 и пароль. Глава 14. Фирма переходит в другие руки. «Крупными валютными и контрабандными операциями я в последнее время уже не занимаюсь. Категорически запрещено из-за боязни провала», — сказал Марантити, когда в условленное время пришел на дом к Невзорову. «Если чекисты что-то пронюхали, то они ищут прошлогодний снег». «Но между нами, говоря, Григорий Петрович, жизнь есть жизнь». И надо более-менее приходится тряхнуть стариной в интересах легального дела, так даже и естественно. Кто ж всерьёз поверит в ангельскую непорочность старого ростовского коммерсанта греческого происхождения, с усмешкой сказал Марантиди. Кстати, прибыль от оборота ресторана это ваша личная прибыль, не считая двухтысяч ежемесячных и других ассигнований на непредвиденные расходы. 2-3 года, Григорий Петрович, И вы снова обеспеченный человек. Вашими бы устами... Невзоров невесело рассмеялся. Но надо еще продержаться, Аршак Григорьевич эти два-три года. Положение в России стабилизируется. Условия борьбы будут непрерывно усложняться. Возможно, потребуются новые организационные формы. Не подумайте, что я набиваю себе цену. Это объективный фактор которые должны учитывать и на западе. Да-да. Да, вы правы, Григорий Петрович, право это очень важная мысль, и я постараюсь аргументировать её в своём отчёте. Марантиди мысленно отметил, что он не ошибся в своём выборе, в невзореби по-прежнему чувствовались острый аналитический ум и ценная практическая хватка. Правда, у него были серьёзные неудачи, но очевидно, это пошло ему лишь на пользу стал осторожней излея забитого двух небитых дают вспомнил марантиди другую русскую пословицу в вашей главной заботе григорий петрович будет обеспечение связи заинтересованных разведок и патриотических организаций с их людьми на юге России к нам в Ростов прибывают нарочные из зарубежных центров чаще всего с помощью контрабандистов в Сухуми и Батуме. Но в последнее время эта связь постепенно переключается на Москву. Мы всё более и более, к сожалению, становимся периферией. Как вас извещает о прибытии нарочных, спросил Невозоров, обыкновенными письмами? Их содержание может быть любым, лишь бы оно не вызвало подозрений. Сейчас я вам покажу. Маранти де достал из-под подкладки бумажника небольшой листок бумаги, протянул Невозрову. "Читайте. Обычная деловая записка. Вряд ли кто-нибудь обратит на неё внимание. Теперь сверху вниз, первое слово, вторая буква". Он подождал, пока Невозров прочтёт записку. Это уже оперативное сообщение. Как видите, тоже своего рода шифр. Указаны только день, час, и место встречи с агентом номер 13. Остальные сведения зашифрованы в томике стихов Пушкина, который хранится у меня дома. Всё это я ещё объясню, сообщение это вы должны знать. Через 10 дней из Софии приезжает Исаул Ушаков-Сокольский. Его надо будет связать с Новочеркасской группой. Такие же группы действуют в Новороссийске, Туапсе, Грозном, Екатеринодаре и других городах каковы же их задачи, Аршаг Григорьевич? Видите ли, сейчас сложилась новая ситуация и возникли, к сожалению, разногласия. Штаб Врангеля в Рангелев-Софии настаивает на формировании крупных отрядов, организации открытых выступлений, а руководители групп, наоборот, разукрупняют свои отряды, переводят их в глубокое подполье. Мне кажется, Григорий Петрович, что они более реально смотрят на положение вещей? Практически открытые выступления на территории России сейчас невозможны. В этом все убедились после провала операции князя Ухтомского, а потом и полковника Хаскеля, когда тот организовал подвижный отряд Белинкова, и он был разгромлен ЧК. А как поставлено дело в кавказских группах? спросил невзоров. Ну, знаете ли, там другие условия, всё яснее и надёжнее. Руководители групп считают, что единственным средством отторжения Кавказа от России может быть только широкая вооружённая борьба. Они делают ставку на патриотизм, на национальные чувства и религиозный фанатизм горских народностей. Марантиди начал рассказывать о белымимигрантских организациях на мусульманском востоке и подполье на Северном Кавказе но он ни разу не назвал имён, которые должны были выплыть, словно топчась перед каким-то последним барьером, словно не решаясь переступить его. Не взоров почувствовал это, но решил повременить с вопросом, который напрашивался сам с собой, а кто же является руководителем фирмы Марантиди? Аршагригович ничего не сказали о Ростовском подполье. "Вы с ним связаны?" спросил он. "Мм, нет, Григорий Петрович, это было бы опасно. Я, знаете ли, уклоняюсь от любых контактов с местными меньшевиками, с эрами анархистами, особенно сейчас". "Почему?" "Видите ли, это связано с усилением активности чекистов". "Вы знали адвоката Гуровского?" "Да, немного знал". Этот старый идиот, впавший в детство, решил заработать на валюте. Конечно, попался. При обыске у него нашли бриллиантовое кулье, которое здешний Равин когда-то хранил в своем банковском сейфе. Чекисты давно ищут золото, похищенное в девятнадцатом году, и им было важно напасть на след. Так вот теперь они пропускают через свои фильтры всех, кабы только можно взять под подозрение. Ну, к этому мы ещё вернёмся. Марантиди вопросительно посмотрел на Невозрова. Может быть, на сегодня хватит? М-м, да, пожалуй. Вот-вот должен прийти Шнабель с племянником глоток вина. Невозров достал из буфета бутылку с длинным горлышком, поставил на стол две рюмки. Кстати, Арша Григуч, какое впечатление на вас произвёл Генрих Карлович? Очень неплохое сказал Марантиди, хотя мы познакомились при довольно странных обстоятельствах. Да-да, я знаю, знаю, он рассказывал. В нашей жизни Аршак Григорьевич происходит очень много странного. Я хорошо знал его отца. Это был немец-колонист, крепкой баварской закваски. Генрих Карлович унаследовал от него вместе с деловыми качествами неприязнь к России вообще как большой виской России в особенности я думаю использовать его в своей работе у него знаете ли великолепная память он смел предприимчив и несмотря на мирную профессию отлично физически тренирован да я заметил это согласился марантиди а его племянник а вот о нём трудно что-либо сказать Он учится в датском университете и, возможно, заражён большевисткой идеологией. Я ещё присмотрюсь к нему. В общем-то, молодой специалист, окончивший советское учебное заведение и пользующийся неограниченным доверием большевиков, мог бы оказаться для нас особенно полезным. Да, об этом стоит подумать. Марантиди улыбнулся. Значит, Григорий Петрович, мне нравится, что вы стремитесь заглянуть вперёд. И из вас может получиться хороший разведчик. Я с удовольствием выпью за ваши успехи. Глава 15. Схватка в переулке. Однажды Полонский спросил у Коли Панаморёва: "Ты знаешь, что такое любовь?" Ну, по книгам, ответил Пономарёв сонным голосом. А по-моему, сказал Саша, любовь это когда хочется работать, петь и без конца видеть любимую девушку. Не уверен, не уверен, ответил Пономарёв. Когда у меня ладится работа, я тоже испытываю желание запеть, но у меня, к сожалению, нет голоса, и я сразу замолкаю. Ты это это серьёзно, что ли? спросил Полонский. Вполне, ответил Пономарёв. У меня хватает времени только на работу. Вообще, знаешь, я хочу спать. Этот теоретический спор о любви меня не волнует. Полонский вздохнул. Рассказать об Ане было некому. Они виделись теперь чуть ли не каждый день. Чаще всего это были торопливые пятиминутные встречи, когда хотелось сказать что-то особенно важное, а приходилось говорить о пустяках. И все-таки эти встречи были невероятные необходимы, потому что Аня с её неуловимым изменчивым выражением губ, глаз, бровей, с её привычкой чему-то улыбаясь выгибать пальцы, с её студенческими и домашними заботами, милой насмешливостью и строгой доверчивостью, Аня становилась всё ближе, понятней и дороже ему, и он уже не мог представить свою жизнь отдельно от её жизни. Вспоминая девушку Полонской, неизбежно начинал думать о несправедливости судьбы, не давшей ему возможность совершить что-нибудь действительно героическое. Хотя втайне он и гордился тем, что вместе с такими чекистами, как Бахарев и Воронов, участвовал в важной операции, всё же поручение, которое ему приходилось выполнять до сих пор, требовало от него не столько мужества, сколько аккуратности. Полонский часто представлялся длинный неравный поединок с вооружённым до зубов агентом капиталистической разведки, когда он, Александр, обливая с кровью и теряя последние силы, наносит противнику неотразимый, решающий удар. Чекисты, все суровые и молчаливые, поднимают его обессиленного на руки, он теряет сознание и уже спустя много дней, открыв затуманенные болью глаза, видит над собой чье-то бледное склоненное лицо и слышит шепот «любимый». Наверное, очень трудно найти 18-летнего юношу, который не думал бы о подвиге. Жизнь не всегда внимательна к бескорыстному мальчишескому честолюбию. Ей нужны не только герои. Но Полонский служил в ЧК, и возможность — о которой он мечтал, представилась ему так же естественно, как студенту, старательно учившемуся весь год возможность сдать на отличный экзамен. Правда, то, что произошло с ним, было мало похоже на картину поединка, созданную его воображением. Переулок, в котором жил Невзоров, был пустынный и темный. И Марантиди подумал, что сделал глупость, затянув разговор до такого позднего часа. Но делать было нечего, и он, закрыв за собой калитку, шагнул в темноту, как в холодную воду. Днем была оттепель, к вечеру подморозило, ветки деревьев сковала ледяная корка, и по переулку покатывался сухой стеклянный шорох. Марантиди, стараясь не упасть, тихо чертыхался. Он прошел метров сто, когда его кто-то окликнул. — Гражданин, постой! — Спички есть? — спросил в темноте простуженный мужской голос, и из пролома в заборе бесшумно выступили две тени. Они придвинулись к Марантиде, и он разглядел двух мужчин в надвинутых на уши кепках. Один из них, очевидно, старший, приблизил к нему больное, опухшее, как бы закопченное лицо. — Ну че молчишь? — Да. «Простите, спичек нет!» Стараясь говорить спокойно, запоздал и ответил сразу вспотевший Марантиди. «Сейчас проверим!» С усмешкой сказал старший. «А ну, растягни шубу быстро!» Обшарив с профессиональной ловкостью карманы Марантиди, он сунул к себе за пазуху туго набитый бумажник и золотой портсигар. «Богато живешь, дядя! Ну, покажи руки!» Марантиди снял перчатки, протянул перед собой руки и... И человек с опухшим лицом морща содрал с его пальца впаявшийся в кожу перстень с дорогим камнем. — А теперь впуляй отце, да и благодари своего бога, что остался цел. Проводив взглядом спотыкающийся фигуру Марантиди, старший сказал своему напарнику, — Непман, сволочь, хозяин медведя, давно его выслеживай, да он все на извозчике, сволочь, мотается. Ну что, пошли к кошмарю, что ли? Напарник молодой у скалицы парень обрадованно затряс головой: "Верно, пошли, хватит этого, ещё шум подниметь". Но к кошмарю они в тот вечер не попали. По дороге Марантиди встретил Шнабеля и Полонского. Узнав, что его ограбили, Шнабель быстро сказал: "Бегите за милиционером маршал Григорьевич, мы постараемся задержать их". Ах, бесполезно. Мранчиди махнул рукой и ба связываться с милицией ему не хотелось, но шнабель и палонский уже исчезли в темноте. Они настигли бандитов в другом конце переулка. Грабители, заслушав быстрые твёрдые шаги, остановились. Чутьё подсказало старшему, что набегает опасность. Он прислонился к стволу акации, сунул руку в карман, нащупал деревянную рукоятку. Оставь нож, стрелять буду. Негромко приказал Шнабель Бахарев, и старший, услышав в его голосе знакомую властно-спокойную интонацию, не поворачивая головы, бросил на парнику легавые. Он мысленно заглянул в узкое воронённое зевствола с аккуратно обточенным кусочком свинца на самом его дне, измерил глазами расстояние до чекиста и, помедлив, вытащил руку из кармана. Ну ладно, не играй пушкой, я смерти не ищу. Его напарник отступил за дерево, пытаясь незаметно убежать. Полонский быстро зашёл сбоку. Нет, ох, бью! Вдруг закричал парень высоким плачущим голосом и, выбросив руку с ножом, прыгнул на Полонского. Тот заученным приёмом, которому его обучил Воронов, выбил нож, сильно рванув, выкрутил кисть руки. Парень упал на землю, забился что-то несвязно выкрикивая: "Псих!" Хмуро усмехнулся старший. "Вставай, на земле лежать нельзя, простудишься". Глава 16. Крах зарубежной фирмы. Мурантиджи хмуро смотрел в окно. В последние месяцы он стал сутулиться, в движениях его грузного тела появилась какая-то неуверенность, жирные чадь на зачёсанные назад волосы поделе. "Сдаёт милейший Арша Григорьевич", подумал не взорв. Он сидел в кресле, глубоко затягиваясь папиросой и искоса поглядывая на Марантиди. "Да, глупейшая история", вздохнул Грег. Конечно, мне следовало быть осторожнее, в городе орудуют бандиты. Но думаю, что всё это не будет иметь последствий. Не разделяю вашей уверенности, сказал Невозров скрипучим голосом. Сегодня утром у меня был Генрих Карлович. Грабителей удалось задержать. К сожалению, это произошло при свидетелях, и ваши вещи, Арша Григорич, находится в милиции. А, чёрт, дёрнуло же его нелёгко. Генрих Карлович не мог знать, что в вашем бумажнике находится шифрованная записка. Ну, этого не может знать и милиция, оправдывался Марантиди. Не надо забывать о Дончика. Уважаемый Марша Григорч, вы исходите из того, что за вами не следят. А если это не так, Тогда и Саулу Ушакову лучше не показываться в Ростове. История довольно неприятная, Аршаг Григорьевич. Зачем же брать наихудший вариант? неуверенно возразил Марантиди. Это моё правило, и оно не раз выручало меня, невзоров пожал плечами. Вы меня несколько удивляете, Аршаг Григорьевич. Ну хорошо, хорошо. Что вы предлагаете, Григорий Петрович? Ничего особенного. Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Систему конспирации придется менять. Но сейчас это просто невозможно. Барантиди отошел от окна, сел в кресло, закурил. Вообще не спешите с выводами, Григорий Петрович. Моя единственная за все эти годы оплошность не может скомпрометировать тщательно продуманную систему. До сих пор она действовала безотказно. Сейчас я вас познакомлю с оставшимися деталями. Думаю, вы придёте к такому же выводу. Дай бог, уже более спокойным голосом сказал Не взоров. В ходе операции крайне важно было выяснить связь вражеского подполья юга с центром страны, и в Ростов приехал Роман Александрович Пиляр работавший под непосредственным руководством Дзержинского. Зявкин рассказал ему всё, что знал о невзорове. Мне кажется, сказал он, для него участие в операции возможность не просто реабилитировать себя, а найти своё место в жизни. Вы правильно сделали, что дали ему эту возможность. Случай, конечно, исключительный. Бывший враг в роли активного помощника ЧК заметил Пиляр. Но исключительность в нашей работе совсем не дело случая. В целом, Феликс Эдмунч доволен ходом операции. Что касается частностей, у нас есть несколько вопросов. Почему вы не установили, когда и кто конкретно завербовал Мрантиди? Не взорв прямо этого вопроса не ставил, боялся его насторожить, сказал Дзявкин сам Мрантиди, пока делаются общими фразами вроде хозяева вас разыщут. Фёдор Михайлович, надо создать такую обстановку, что он назвал их именно сам. Как марантиди поведёт себя наследство, это ещё бабушка на дворе сказала. Агенты тайных разведок, как правило, боятся своих хозяев. Вы помните Коломенциана, который проходил по делу Локкарта, когда у него В трости нашли список завербованных, казалось бы, уж ясное дело, крутить нечего. Так вот он заявил, что эти люди оказывают ему коммерческие услуги, а номера им присвоены потому, что так видите ли легче вести денежные расчёты. Словом, изворачивался как мог до последней возможности, вряд ли Марантиди поступит иначе. И всё же, почему вы не изучили Белогордейский архив, Фёдор Михайлович? По ним можно установить сотрудников иностранных военных миссий, имевших дело с Деникиным. Агенттуру насаждали они на долгие годы. Может быть, тот же Сидни Рейли или Джордж Хилл, кто знает, на чьи следы мы можем наткнуться. Важно узнать, кому принадлежит почерк, с которым мы столкнулись, кому именно. Тогда легче будет разыскать хозяев, если они окажутся на нашей территории. Начальник архивного отдела сегодня же и займется этим. — Чего греха таить? — сказал Зевкин твердым голосом, лишенным интонации, кающегося перед старшим начальником работника. — Чего греха таить? Упущений больше, чем нужно. — Сами понимаете, — продолжал он, — не ускользни от нас, Беленков, а ему, по некоторым сведениям, удалось бежать за рубеж, мы бы уже давным-давно разгромили гнездо иностранной разведки, действующее под вывеской «Ресторана медведь». Но ведь до сих пор мы еле успевали отбиваться от открытых врагов. Белгородское восстание, бандитизм, всякой твари по паре. Сами были и разведкой, и пехотой, знаем, Фёдор Михайлович. Знаем по тому и не вызыскиваем. Но сейчас работа чекистов приобретает новое качество, сказал Пеляр. Мы вступили в мирную жизнь, теперь открытые выступления малореальны, а враги будут делать ставку на тайную агентуру. Наши сегодняшние даже незначительные просчёты могут обернуться в будущем непоправимыми бедами. Зазвонил телефон. Зявкин снял трубку, выслушал кого-то, коротко сказал: "Хорошо, детали потом" и доложил Пеляру. Ушаков захвачен ликвидируем Новочеркасское подполье. В этом провале невзоров обвинит Марантиди и снимет с себя подозрение. Ну что ж, отличная мысль. Пиллар посмотрел на Зявкина с сразу потеплевшими глазами. Отличная мысль, с удовольствием повторил он. Не взорово нужно беречь на будущее. Вы поняли главное. Задача разгрома контрреволюционного подполья уже не очерчивает рамка операции. Необходимо превратить фирму Марантиди в долговременную ловушку для Белогордийских эмиссаров и агентов иностранных разведок. Кстати, Аналогичную операцию под названием Трест мы ведём в Москве. Руководит ею лично Феликс Эдмунч. Замысел чекистов полностью оправдался. После ареста Мурантиди и разгрома южных подпольных групп бывшая иностранная резидентура долго оставалась ловушкой, поризующей деятельностью мигрантских белогвардейских организаций и зарубежных разведок. Другая ловушка безотказно действовала в Москве. В 1924 году она захлопнула за Борисом Савенковым, в 1925 году попал в нее и английский шпион Сидни Рейли. Приговор революционного трибунала был приведен в исполнение. В Ростове состоялось совещание чекистов и пограничников юга страны на котором были согласованы детали разработанной Дончика операции. Пиляр сообщил собравшимся о преобразовании Всероссийской чрезвычайной комиссии в государственное политическое управление. Его голос прозвучал с непривычной на оперативных совещаниях торжественностью, когда он сказал: "Феликс Эдмундович Зиржинский просил передать вам, что партия и правительство гордятся героями чекистами". Они уверены в том, что щит и меч государства находятся в надёжных руках. Конец книги.